Глава вторая. Пертурбация. Эти сутки выдались очень непростыми, как для клана детей Корвина, так и для всех остальных союзников и сторонников покойного графа Шардане, который мало того, что был владельцем небольшого графства под названием Леса Гоблинов, так еще и единственным хозяином всех находящихся на его территории замков, которые остались без присмотра, о чем игровая система тут же оповестила возможных претендентов на дворянские титулы и выдала им специальные задания. Опальный барон Фурье, а ныне трактирщик во взгорке Грымха, затеял банальный мятеж, собрав вокруг себя постоянных клиентов пивного барона за номером 3 до самых недовольных политикой глуповатого староста-ремесленников, Всего под его знамя, которое тот, видать, хранил в память о своем дворянском прошлом, встало три десятка бойцов разной степени полезности и трезвости. Эта нехитрая войско выдвинулась прямиком к замку Фурье, но так до него и не добралось, наткнувшись на засаду разбойников. Предупрежденные угрюмым по старой дружбе головорезы атамана Кривого положили всех смутьянов глотать дорожную пыль, а самого главного заговорщика повязали и сдали прямо на руки капитану гвардии временно покойного графа Рыжего Лиса. Разумеется, не в знак уважения и признательности, а за пять тысяч монет вознаграждения, которые им пообещал угрюм из-за живого пленника. «В темницу его», — приказал капитан своим подчиненным. «Так ведь это, господин граф, ее на днях разобрать велели за ненадобностью. Какие у нас еще есть запираемые надежные свободные помещения?» «Сокровищница?» предложил один из гвардейцев. «Склад, что при пивоварне?» подал голос второй. «После свадьбы там Хмельного, считай, не осталось совсем, и холодок как раз, чтобы этот смутьян подостыл немного. Значит, пленника отвезти на пивоварню и стражу выставить». Петр Скандаль, который к тому времени успел возродиться после кукольного расплющивания и собрать верных сторонников, предпринял попытку штурма некогда своего замка. Видать, очень уж соскучился по утраченной приставке «Д», своей не особо благородной фамилией. Но его бывшая жена Мари при поддержке трех десятков гвардейцев и полутора десятка бессмертных отстояла крепость, сокрушив врага. Войско ее экс-супруга понесло большие потери и было вынуждено отступить. «Сунешься еще раз, кобелина, скормлю твои яйца бешеным белкам!» Сердечно провожала своего бывшего возлюбленного леди Мари с замковой стены, размахивая окровавленным кинжалом. Во время штурма она не отсиживалась в стороне и лично убила парочку нападавших. А вот два других замка отстоять не удалось. Атаман Урукхай внезапно возомнил себя законным наследником ушедшего Дорга, потому что вроде как их матери жили в соседних племенах. Правда, бывший барон принадлежал к племени красноголовых орлов, а свирепый атаман – красноногим оленям. Но кто будет обращать внимание на такие мелочи? Оркам – главный повод для войны и богатые трофеи, а уж присмотреться к оттенку и рисунку племенных татуировок и потом можно. Отряд бессмертных, что выдвинулся на защиту замка Дарк, просто не успел до него добраться, и 30 орков-разбойников под руководством атамана Урукхая с легкостью взяла штурмом почти беззащитную крепость. Четыре десятка низкоуровневых стражников, которых оставил ушедший покорять племена барон Дорк, В силу их воинской недиспособности, дословно «морда тощая», «руки короткие, да и помирают быстро», не смогли оказать даже символического сопротивления. Беспощадные разбойники вырезали их всех до единого, и тут же самопровозглашенный барон Дурук Хаецкий удвоил охрану замка, пустив на найм высокоуровневой гвардии все золото, что удалось захватить вместе с казной. Не потому что опасался, что кто-то вырвет из его рук баронскую ленту вместе с замком, а потому что всю жизнь мечтал о сотне отчаянных рубак, с которыми он сможет грабить даже самые большие караваны. В общем, титул титулом омыслил он по-прежнему как самый обычный главарь шайки лесных разбойников. Неподходящий у него оказался типаж для успешной дворянской карьеры. «Пусть Ричард со своими ребятами возвращается назад», решил помрачневший после таких новостей тактикус. «Потом возьмемся за этого урюка, как положено». «Шестьдесят опытных воинов двадцатого-двадцать пятого уровня выкурить из замка будет не так-то просто», — заметил Зелёнкин. «С таким мы ещё не сталкивались». «Знаю», — буркнул военный советник. «У клана и близко нет таких ресурсов. Что делать будешь? Посмотрю, сколько бойцов сможет выставить наш рыжий граф. На наёмников денег у нас нет, так что, скорее всего, придётся привлекать другие кланы игроков из заповедника. За трофеи. Так они же все мелкие, полягут ни за что». Отвлекут на себя внимание, ну и тем, кто погибнет, трофеев не достанется. И правильно, нечего шардоновским добром налево-направо разбрасываться. Так на то и расчет, — ухмыльнулся расчетливый варлит. Вернувшись в клан, Зеленкин назначил своего временного заместителя военным лидером на постоянной основе, так что тактикус по-прежнему командовал всеми боевыми операциями. Сам же блудный лид занимался планированием развития клана и не хотел отвлекаться на мелкие потасовки. На замок Барга, как оказалось, давно точили свои желтые кривые клыки опальные ведьмы, некогда изгнанные из питомника Хваги. После ухода они провозгласили себя пятым ковином и мелко пакостили бывшим коллегам. Узнав, что колдовская библиотека Баральги осталась без хозяина, пятеро ведьм завладели замком. Наемной стражи там было совсем немного, и на них хватило простейших усыпляющих проклятий. А магически призванных на защиту замка призраков ведьмы попросту развоплотили. Среди них как раз оказалась одна искусная заклинательница духов. Отряд игроков, высланный тактикусом на защиту замка Барга, до места тоже не успел добраться, но не из-за расстояния, а из-за устроенной колдуньями магической западни. Карты и компасы вдруг у всех начали показывать неверное направление, и дорога, обычно занимающая 2-3 часа, отняла у игроков почти полдня. В итоге половина отряда разбрелась по своим реальным делам, не желая тратить столько времени на бесполезное занятие, на которое у них даже квеста не было. Ну а оставшимися силами замок обратно не отбить, да еще и защищенный магией. Хорошо хоть, что Шардон успел перевести в другой замок коллекцию кукол и компромата, что ему достались от прежнего хозяина. Заметил Тактикус, когда командир, посланного им гоблинскому замку отряда, отчитался о случившемся. «Думаешь, ведьмам нужны были именно они?» «Скорее всего. Но даже если нет, то все это гораздо ценнее самого замка. Хотел бы я посмотреть, как пять ведьм будут уживаться в захваченной крепости и делить найденные там книги и ценности», — ухмыльнулся Зеленкин. «Так это же просто неписи», — пожал плечами Варлит. «Кинут монетку и рандом решит, кому чего достанется. Просто неписи не будут создавать ведьмовское сообщество, захватывать замок и уж точно не смогли бы запудрить мозги десятку игроков». «Я вот думаю, что там сейчас в замке сидит пять жадных злобных мегер со своими продуманными биографиями, со сложным характером и непомерными амбициями, и бурно делят награбленное». «Будем ждать, пока они там поубивают друг дружку», — подхватил его мысль тактикус. «Я бы на это всерьез не рассчитывал, а вообще надо бы побольше о них узнать. Вдруг получится как-то договориться. Это тебе не воинственные орки и не лесные разбойники». Как по мне, так ведьмы гораздо неприятнее и опаснее. Но я тебя понял. Отправлю тайку в питомник. У нее там хорошая репутация прокачана. А вообще ситуация паршивая, конечно. Шардон всего полдня как помер, а мы уже половину его земель потеряли. И как только он совсем справлялся. Через специальный интерфейс управления замками и землями. Но и сам факт присутствия законного владетеля тоже дает неслабые бонусы, так что никто и не пытался претендовать на его место. А как только граф пропал, сразу и повылазили всякие гадалки, трактирщики да уголовники. И навешили хваленым детям Корвина люлей. Два других замка ведь сами неписи отстояли, без вашего участия. тактику помрачнел, но все же попытался заступиться за соклановцев. В Сканде было полтора десятка наших бойцов. И много от них оказалось пользы. Вы тут вообще без меня народ тренируете, гайды по классам и тактикам боя читаете, игровые механики изучаете? «Дополнительные модули и интерфейсные улучшения оставите? У нас слишком мало людей, чтобы удержать сразу четыре крепости, разбросанные по такой большой территории. Нам бы с ними портальную связь наладить и взять в клан еще два-три десятка толковых бойцов. Свой же замок не до конца зачищен, а еще нужно шахты охранять, народ по инстансам и квестам водить, малышей качать». «Но вот ты и подумай, что можно сделать, чтобы поднять боевую эффективность клана». Составь список, прикинь расходы и так далее, а мы его вместе обсудим на следующем совете. Сделаю, я пока всех свободных бойцов распределил по двум оставшимся замкам. А что там с убийцей? Узнали о нем что-нибудь? Пока нет, но обещаю, что так просто он у меня не отделается. Слово «хирурга». Зеленкин достал и показал товарищу пробирку, заполненную густой темно-багряной жидкостью. Тот прищурился, вызывая окно со свойствами предмета. Кровь неизвестного. Тип PvP-ресурс. Добыл Зелёнкин. Описание. Вы можете использовать образцы крови или тканей своих противников для изучения их слабых и сильных сторон, и для создания ядов и проклятий усиленного действия именно против этих персонажей. Особое. Только для специализации хирург, ведьма или расы вампир. Остаток дня для игроков клана Дети Корвина прошел в обычной рутине, даже для тех, кто занимался охраной замков и владением нашего бородатого друга и союзника. Как и в любой локации с неписями, там тоже можно было брать и выполнять квесты, чем бессмертные и занимались в свободное отнесение службы время. «Ох, чую, еще одна свадьба на носу», — покачал головой Корвин. Мимо них по коридору проскользнул очередной соклановец, который спешил в западное крыло замка с букетом наперевес, воровато оглядываясь по сторонам. «Чего это он?» Зелёнкин отметил странную крадущуюся походку букиносца. «Ловкача боится. Тот уже несколько таких вот ухажёров на перерождение отправил. Ревнует, что ли? Говорит, что это не по-пацански в натуре по чужим жёнам с вениками бегать», передразнил бывшего уголовника эльф. «Так пусть разведётся и живёт нормально». А может, у него настоящая любовь? С этой истеричной пилорамой в женском обличье? бр Я с ней всего пару раз пересекался, и мне вполне хватило. Даже следующий квест брать не стал». Зелёнкин бросил взгляд на часы, пристроившиеся в правом верхнем углу игрового интерфейса. «Ну что, пошли встречать нашего графа? Через 10 минут должен объявиться. Или барона, или трактирщика. Тьфу на тебя. тактикусы и его отряд уже там, готовы драться, хилить и так далее» лавкач отвлекает Розальду, так что у нас будет время спокойно разобраться», чем первое обнуление аукнулось Шардону. «Кто вы такие и что делаете в моем замке?» Непись двадцать пятого уровня уставился на вошедших в его спальню бессмертных. «Что значит, кто такие? Я Корвин, твой друг и глава клана, в котором ты, между прочим, состоишь». «Состою», — проверив, согласился Шардон. «Но в моем списке друзей тебя нет, и тебя тоже». Он уставился на Зеленкина. «Приехали». — вздохнул тот. — Ну и что будем с ним делать? — Живым я не дамся, сразу предупреждаю. Я должен защищать свое имущество и свою семью от чужих посягательств. — Послушай, ты, пивной барон, борода из ваты, да мы тут целые сутки твои владения защищали от всяких уродов! — вспылил Корвин, не обращая никакого внимания на Зеленкина, который старательно и выразительно на него шипел и размахивал руками. — Мне кажется, твой друг хочет тебя о чем-то предупредить. — обратил внимание на странное поведение гоблина, вернувшейся непись. «Чего тебе?» – повернулся эльф. «Забей, а на будущее, прежде чем трепаться, читай приват». Тем временем граф Шардоне изучил логи событий, произошедших в его владениях, пока он отсутствовал. «Замок Скант отстояла моя супруга при поддержке гвардии. До замка Фурье враги не дошли благодаря своевременным действиям капитана Стражи и моего верного соратника Угрюмого. Замки Барга и Дарк были захвачены. Какое именно мое имущество вы защищали, осмелюсь поинтересоваться?» Корвин угрюмо молчал. Собственно, а что он мог сказать? «Прикажете подавать ужин, милорд?» Появился в спальне дворецкий. «Барримор, ну хоть ты скажи этому прямому графу, что моего друзья!» Обрадовался появлению возможного свидетеля эльф. «Осмелюсь заметить, что эти господа действительно были вхожи в список особо важных гостей и доверенных лиц. До того, как вы трагически нас покинули». «Как я погиб?» Сухо поинтересовался Шардон. «Убийца зарезал тебя отравленным кинжалом, мы занимаемся его поисками, но пока даже неизвестно, кто бы это мог быть, никаких следов». «А вы точно мои бывшие друзья? Что-то пока что все ваши доказательства весьма неубедительны». «Кстати, вот твои вещи». И корвин начал выкладывать предметы на стол. Лися голова, графская лента, оглушающая сковородка, сваренная шардоном зелья с его личным клеймом ремесленника. «Откуда это у вас?» «Сняли, с твоего тела». Эльф осёкся, а Зелёнкин смачно шлёпнул себя ладонью по лицу. «Ага». Шардон молча смотрел на бессмертных, а комнату стремительно заполняла вызванная им через приват стража. «Взять этих двоих!» — приказал граф. «Угрюмый, ты ведь с нами ездил на все переговоры и помогал защищать Шардона!» «Что здесь происходит?» — удивился орк. «Он нас не узнаёт!» Капитан стражи задумчиво почесал затылок, переводя взгляд своих крохотных глазок с одного бессмертного на другого. «Бывает». Наконец, пожалуй, плечами. «Я вот свою жену как ты не признал. Чуть не зашиб». «Кстати, да, твоя жена нас тоже знает. И дочь. Да мы же на ее свадьбе были. И жених Розальды тоже, наш хороший друг. Ну, то есть, приятель. В общем, мы с ним тоже знакомы». «Капитан». Шардон повернулся к орку. «Позови названных свидетелей, а этих двоих пока что под стражу до выяснения всех обстоятельств». «Да посмотри ты в своих базах данных!» Наконец не выдержал Зеленкин. «Не может быть, чтобы все, что мы тебе закачали и чему научили, бесследно пропало!» Запрос «Базы данных». Записи не найдены. Запрос «Архивы». Список 144. Базовые алгоритмы. Словари. Дополнительные словари. Логи событий. Списки заданий. Внешние модули. Дополнительные алгоритмы. Рецепты. Список предметов. Гайды. Учебники. Расширенные алгоритмы. Новая база данных. Создать. Название. Игровые механики. Записи. Создать. Ловушки, сундуки, генератор монстров, элитный моб и свита. Генератор ресурсов, генератор ловушек, генератор наград. Раз уж он начал работать с базами данных, военный искусственный интеллект заодно решил записать и свой полученный за прошедшие 24 часа опыт, все новые знания. Система направляла его на выполнение различных задач. Ни одной миллисекунды времени он не простаивал, а снова, снова распределительный модуль подыскивал ему новую задачу, которая максимально загрузит вычислительные ресурсы освободившегося из кина. Пусть даже тот и не был игровым. Он побывал генератором ловушек в каком-то болотном инстансе. Командовал целым отрядом мобов, который состоял из элитной багряны Виверны и ее свиты. Управлял механизмами взлома сундуков. Генерировал награды, выдаваемые за прохождение боевой арены и даже имитировал спор аж семи неписей торговцев друг с другом, переключаясь между ними и ведя диалог от лица каждого своего подопечного. И каждый раз ему приходилось изучать механизмы, управляющие теми или иными сущностями, и работать с десятками, а то и сотнями параметров, формул и алгоритмов. И теперь он знал и понимал, как в игре устроены некоторые вещи с точки зрения их внутренней работы. Пока что Искин не знал, какую практическую пользу можно извлечь из этой информации, но на всякий случай скрупулезно внес все в свои базы данных. «Тебя зовут Корвин?» — спросил он у эльфа. «Да, ты что, читать тоже разучился?» — огрызнулся тот, указывая на ник над своей головой. На этот вопрос Шардона натолкнул один из найденных архивов, который так и назывался «Друг Корвин». Но он был запоролен и кодовой фразой служила «Как ты называешь свою сестру?» «Лара, пароль принят». «Чего?» — не понял игрок. «Да». Наконец, изучив информацию из архива, объявил граф. «Ты действительно мой друг, глава клана Дети Корвина, хороший парень, 26 лет, не женат, по знаку Зодиака Стрелец и помогал мне с поисками... Внимание, информация закрыта!» «Чего это с ним?» — удивился Зеленкин. Похоже, начал вспоминать. «Тебя зовут Зеленкин?» — настал черед гоблина. «Ну, допустим». «На каком курсе ты учишься?» «На последнем». «Пароль неверный». «На пятом». «Пароль принят. Подтверждаю, с тобой мы тоже состояли в отношениях, которые можно охарактеризовать как приятельские». «Интересно, это он теперь так ко всем будет приставать с дурацкими вопросами?» Корвин скривился. «Зеленкин Корвину, ты вообще понимаешь, что это значит?» «Корвин Зеленкину, не особо, а ты?» «Зеленкин Корвину, походу он все, что знал, скинул в архивы и запаролил, и при обнулении все это уцелело». «Корвин Зеленкину, и это хорошо или плохо?» «Зелёнкин Корвину. Зависит от того, сколько и какой информации он там успел спрятать. Корвин Зелёнкину. Но, ну, узная нашего приятеля Шардона, всё. Зелёнкин Корвину. Хорошо бы. А то это его «тут помню, тут не помню» лично меня серьёзно напрягает. «Простите, друзья», — обратился к ним Непись, — «но я вынужден попросить вас удалиться». «В смысле?» «Мне нужно время, чтобы прийти в себя и восстановить утраченные данные. Это займет 41 минуту и 32 секунды, если мне не придется отвлекаться». «Ну хорошо. Надеюсь, ты не против, если пара старых друзей пообедает в твоем трактире?» «Без базара, братва. Вы же мои старые кореша в натуре. Так что весь хавчик ваш. Лопайте от пуза!» Отозвался Шардон. Зеленкин и Корвин переглянулись. Гоблин выразительно покрутил пальцем у виска. «Прошу прощения», — уже нормально заговорил граф. Идет распаковка словарных архивов. Теперь я понял, что означает так «ситуативный». И да, разумеется, вы можете расположиться в пивном бароне. Оба игрока с облегчением выдохнули. Кстати, там в подвале стоит красный сундук. При его разрушении с вероятностью 5% выпадает предмет «серебряная шпилька». Я буду вам очень признателен, если вы его мне принесете. «Сундук?» — ухмылился Зеленкин. «Шпильку. С 5% шансом?» «С десяти, если у того, кто ломал сундук, есть навык, партняжное дело. Как только вы разрушите сундук, я тут же куплю вместо него новый, и так до тех пор, пока вы не получите нужный предмет». «Без базара, кореш!» «В натуре!» — кивнул Шардон и улыбнулся. «И да, я понял, что это был сарказм над моей манерой речи с применением воровского жаргона». «Поскорее приходи в себя, дружище, ну а мы пойдем и добудем тебе эту долбанную шпильку». «Серебряную шпильку!» кстати Зеленкин замер, приоткрыв дверь и повернулся. «Я глянул по гайдам, и там ничего не сказано про бонус к дропу шпильки от партняжного дела. Как ты об этом узнал?» «Сейчас сформулирую». Непись ненадолго умолк, а потом продолжил. «Вы знаете о концепции перерождения после смерти? Ты про реинкарнацию? Слышали? В одной из прошлых жизней я был таким красным сундуком». Бессмертные переглянулись. Корвин покрутил пальцем у виска, и Зеленкин согласно кивнул. И оба игрока поспешили прочь, чтобы не мешать спятившему графу приходить в себя.